Так началось знакомство с компанией, название которой ничего не скажет широкой публике – Global Option Management. Это одна из самых закрытых фирм, работающих на Ниве в вашингтонской политике. Однако ее могущество обратно пропорционально уровню ее известности. Вся деятельность этой компании подтверждает старую истину, что настоящая политика вершится сегодня. за закрытыми дверями в те годы фирма Global Options столько осваивала восточное направление её первым большим делом в России была помощь которую она оказала российскому олигарху Олегу Derebaske в его битве против конкурентов подавших на него иск в американский суд В Центральной Азии клиентов у них еще не было, хотя регион, богатый ресурсами и диктаторами, всегда вызывает повышенный интерес у любых профессиональных лоббистов. Следующий вопрос, который встал перед нами – как связаться с такой закрытой фирмой и вызвать ее представителей на переговоры? Дело в том, что это не тот тип бизнеса, где действует телефонная линия для клиентов, по которой можно разместить свой заказ, и вашему звонку будут рады. Здесь всё намного сложнее. Этот бизнес работает только по проверенным связям. Без нужной рекомендации у вас не возьмут никаких миллионов. Лоббисты очень осторожны в выборе тех, с кем им предстоит иметь дело. Компания сама хотела выйти на казахского властителя, попавшего в капкан американской юстиции, и предложить ему спасательный круг задорого. Там уже было готово полное досье на президента с его проблемами и первые предложения, чем ему можно помочь. Но как передать эти предложения президенту, лоббисты этого не знали. Идти через посольство, заведомо гиблое дело, а прямых выходов на президентскую аккорду у них не было. И только Дорега взялась обеспечить им такой выход. Все предварительные переговоры с Global Options свелись по телефону. Первую встречу мы договорились устроить на нейтральной территории, в Италии, где в то время была Дорега. Условились, что к ней приедет уполномоченный представитель американских лоббистов. Как на сцене появляется тот самый господин с серебряной тростью, которому впоследствии суждено будет сыграть ключевую роль практически во всех важнейших событиях новейшей истории Казахстана. Господина звали Александр Мирчев. данные Болгарии из США. В назначенный день он приехал в итальянский провинциальный город Пизару, где моя жена брала уроки пения у старого знаменитого маэстро, и был изрядно раздражён. Ему не понравился путь, поскольку в городке не было аэропорта, где мог бы приземлиться его чартерный рейс. До места потребовалось добираться на такси. Остановиться пришлось В четырехзвездочном отеле, поскольку ничего лучше городок предложить не мог. Впереди господина ждал еще один сюрприз. Старшая дочь казахского президента не будет принимать его в собственном замке по той простой причине, что никакого замка нет. Дорига жила в небольшом арендованном доме недалеко от побережья. Удивляла, что сплетни и слухи сопровождали меня с Доригой всегда. Да. то придумыют, что она не родная дочь Назарбаева, то наша маленькая Венера не от меня, то у дорогие, то у меня многочисленные пасии, то санузлы в нашей вилле из чистого золота и многое другое. Забавляло множество убогих слухов и сплетений, но мы понимали, что это издержки режима. Нужно время. Единственное, я был непреклонен в клевете в мой адрес с различными обвинениями в преступлениях. Здесь мои адвокаты подавали в суд на клеветников, особенно если они действовали по указке КНБ. Например, старший следователь КГБ Казахской ССР Норман Бетов, личное дело сотрудника КГБ номер 474196, который отличился в преследованиях казахской молодежи в декабрьских событиях 1986 года и был отмечен благодарностью в приказе председателя КГБ Казахской ССР Мирошника. К сожалению, все истории о наших несметных богатствах всегда были сильным преувеличением. Мы действительно богаты по меркам среднего класса, но сахарный бизнес не дает прибыли, которая позволяла бы прописаться в Форбсе, И меня это всегда вполне устраивало. Это обстоятельство поначалу озаботило гостя. Не означает ли отсутствие замка у дочери того, что и у отца не хватит миллионов, чтобы купить столь дорогостоящие услуги лоббистов? Правильный ответ – не означает. Дожидаясь встречи, назначенной в прибрежном ресторане, Мирчев демонстрировал свое неудовольствие – то и дело картинно порывался немедленно улететь обратно в Соединенные Штаты и уволить своего ассистента, отвечавшего за визит. Делать этого, однако, не стал, хотя позже и рассказывал нашим общим московским друзьям, как тяжело ему пришлось в итальянской кампании. Встреча состоялась. Дориге пришлось выступить в качестве слушателя, поскольку говорил в основном гость. Он попытался впечатлить мою жену обилием имен. А вот на ужине с Кандализа и Райс я сказал ей. И рассказами о своей причастности к важнейшим событиям, изменившим ход истории. Например, как он спрашивал вице-президента США Дика Чейни, почему американские военные не подбросят в бункеры в Ираке какого-нибудь оружия массового поражения, чтобы приписать его Саддаму. Иракская война тогда только разгоралась и получил ответ «А зачем? Мол, Америка настолько сильна, что мнение остального мира ее уже не интересует». Много говорил о своих тесных связях в Госдепартаменте Мэтью Брайза с супругой Зейну Барон, в Совете национальной безопасности Дэвид Меркель и, главное, в Министерстве обороны Ричард Перле, Пол Вульфовиц и другие. экипированный тростью с серебряным набалдашником в виде головы льва, которое место скорее в музее, чем в руке современного человека, со своими рассказами о личной коллекции живописи и фейерверках упоминаемых имён, Мерчев произвёл поначалу слегка комичное впечатление, будто он явился из другого времени и другого мира. Однако мы уже знали, что за его спиной действительно стоит одна из самых влиятельных в мире теневой политики в Вашингтонских компаниях. Но в этом ещё предстояло убедить моего тестя, окружённого придворными советниками, которым меньше всего хотелось, чтобы мы провели к президенту, каким казалось, своего человека. Конечно, легче всего было ничего не делать, ведь еще не был исключен риск, что Мирчев и его компания возьмут деньги, но не выполнят своих обещаний. Тогда бы гнев президента обрушился на дочь и на меня, никакие родственные связи его давно уже не сдерживали. И все-таки мы с женой решили, что игра стоит свеч. Минуя всех придворных, Дарига позвонила отцу и убедила его принять американского гостя. После чего чартерным рейсом привезла Мирчиева в Астану и организовала ему аудиенцию в Астане. Так начался новый период казахской истории, который продолжается по сей день. Я называю его закручивание гаек. Глава 44. Болгарский перец на казахской кухне. Если вы наберёте в интернете на поисковых сайтах имя Александр Мирчев, результат вас разочарует. Никаких следов его жизни и деятельности в мировой сети вы не найдёте. Казалось бы странно для человека, который ужинает с Кандализой Райс и спасает президентов иностранных государств от американской юстиции. На самом деле молчание поисковых серверов Это прямой показатель эффективности лабисской машины под названием Global Options. А сайт компании находится на реконструкции уже больше года. Расписать свои подвиги потенциальному заказчику, дабы произвести на него неизгладимое впечатление и подписать контракт это одно. И совсем другое, чтобы об этих подвигах знала широкая аудитория. Этого лоббистам совсем не нужно, тем более что их клиенты часто имеют сомнительную репутацию на мировой арене. Так что лишняя реклама спасителем диктаторов может только навредить.